Край бездны. Билли Коттон сидел в кровати, вырванной из глубокого лишенного сновидений сна. Бах! Мужской голос хриплый и полной боли, доносился снизу. Коттон поморщился. Ощущение было такое, будто кто-то колол дрова прямо у него над головой. Он лежал в брюках и туфлях, простонь под ним была грязная от листьев и крови. Рана в икре отчаянно пульсировала. На груди затянулась коркой. Вдобавок к этому ныли бедра и пах, пораженный болезнью. «Бахли!» Пастор скатился с кровати и, как был без рубашки, выбрался из спальни. Дохромав до лестницы, оперся одной рукой о стойку перил, чтобы устоять на ногах, и всмотрелся вниз на ужасную картину, развернувшуюся в прихожей. У подножия лестницы стоял, привалившись к стене, Чарли Ридл, побитый, судя по виду, на волоске от того, чтобы расстаться со своей жалкой жизнью. Струйка красной слюны, стекая с подбородка, капала на звезду, висевшую на его дряблой груди. Он снова закричал, не замечая Коттона и глядя себе под ноги. Пастор неуклюже спустился по лестнице, вдоль его торса болтались красные подтяжки. Ридл умолк и поднял огромную голову, единственный глаз с пурпурным комом закатился вверх. «Я их задел», — пробормотал он сквозь кровавую ухмылку. «Задел их, Билли». «Что ты?» — отозвался Коттон. «Сегодня они, — сказали, — придут и убьют нас всех, Билли. Они... они не успеют, Чарли», — сказал Коттон. Он прошагал мимо констебля и вышел на крыльцо. Риддл за его спиной издал еще несколько звуков, а потом затих, повесив голову на еще колышущуюся грудь. Коттон увидел плимут, припаркованный в 30-40 ярдах, Водительская дверца была нараспашку. Перешагнув через гнилые доски, он уселся на широких провисших ступенях. Боль пронзила его насквозь, будто он насадил себя на кол. Он снял туфлю. Золотистый носок был порван, из дыры торчал палец. Он грустно улыбнулся, глядя на то, каким стал убогим. Поднял камень, лежавший на траве, рассмотрел его и бросил в сторону. Несколько дней назад он видел в траве зеленую стеклянную бутылку из-под содовой, затянутую изнутри паутиной, а теперь нашел ее и разбил об осыпающийся кирпичный фундамент дома. Из горлышка, которое осталось у него в руке, вывалился бурый паучок. Паук упал в траву, достававшую коттану до лодыжек. Он пробежал по бутылочному осколку и навсегда скрылся в лесу. Коттон отбросил горлышко, поднял осколок и сунул поглубже в носок своей туфли. Затем надел ее на ногу и зашнуровал. Внезапная новая боль вспыхнула ярко и отчетливо, перетягивая все внимание на себя. На западе раздался раскат грома, но когда содрогнулась земля, Билли Коттон понял, что это был вовсе не гром. Это вздымалась сама земля.